Часть 3. Мы кинулись в атаку, как только Сталевар поднял тревогу. Сука врезалась плечом в офицера СКП, который держал её сзади, а затем попятилась к стойке регистрации. Сталевар уже превратил свою руку во что-то наподобие четырёхгранной бейсбольной биты, длиной от запястья до пола. На каждой грани биты появились шипы с затупленными остриями размером с мячик для гольфа. Мы не учли Сталевары флешэтто. Особенно неприятно было наличие Сталевара Он мог легко отрезать нам отступление к входной двери. Сталевар ударил призрачного сталкера, но бита прошла сквозь неё. Она отважно приблизилась, и ткнула его в глаз металлическим наконечником стрелы одного из арбалетов. Он отступил на пару шагов, поднимая руку к глазу, и она бросилась на него. Ударила его в грудь обеими ногами, пытаясь отшвырнуть. Сталевар лишь слегка отпрянул, а призрачный сталкер с грохотом упал на спину. Удар по огромной металлической глыбе, которая фактически являлся сталеваром, должно быть оказался весьма болезненным, но регент не очень-то заботился о сохранности тела призрачного сталкера. Сука проскользнула мимо них, достигнув входной двери. Я услышала, как она свистнула настолько громко, что я, наверное, не смогла бы так кричать. мара Регент уже освободились от наручников, а три ближайших к ним офицеры СКП лежали на полу. Кто-то смеялся. Сплетница скалила зубы четырём стражам, стоящим в конце коридора рядом с лифтом и Кротошестой Кофлешетти Виста. не сплетница. кто-то ржал во всё горло. У них скрытник в команде, воскликнула Флешетта. Скрытник у нас? Стражи пришли в себя очень быстро. Виста превращала выходы из коридора и подступок к входным дверям и лифту в конце здания во что-то совершенно непроходимое. Флешетта выстрелила в мрак, пригвоздив его к полу, быстро перезарядилась и выстрелила во второй раз, закрепляя ещё и ноги. Флешотта перезаряжила оружие в третий раз, когда какая-то девочка в черной одежде, маске рогатого демона и черном шарфе ударила пожарным топором по арбалету, разбив металлическую тетиву и выбив оружие у неё из рук. Девочка с рожками была на нашей стороне. Погодите. Я почти вспомнила. Она как-то связана с мраком. Но затем воспоминание ускользнуло, и я обнаружила, что Флешетту разоружили, а её оружие сломано. Как это произошло? Некогда было об этом беспокоиться? Нужно было помогать остальным. Я высвободила насекомых из-под костюма, из-под брони и ячейки на спине, в которой хранилось снаряжение и оружие. Я знала, что не смогу принести много насекомых, и что трудно будет собрать их побольше в таком месте, чистом и тщательно построенном здании. Я могла создать рой, но пока все насекомые слетятся, пройдёт несколько минут. я могла бы начать раньше, если б не волновало, что нас обнаружат и поднимут тревогу. Среди 970 насекомых было практически одинаковое количество пчёл, ос, пауков, комаров и тараканов. Их было не так уж много, и вылезали они медленнее, чем могли бы, и оставалось беречь от контакт друг с другом их жалои брюшки. Я бы не пошла на эту авантюру без подстраховки. Насекомые добрались до висты флешэтти крутыше. Единственные герои в подростков с незащищённой кожей и одновременно забрались под маски и защитную одежду двух офицеров СКП, что держали меня. Как обычно, поначалу юные герои стали хлопать по себе опять от назад. искажение входа в здание прекратилось, как только Виста потеряла концентрацию. Флэшот уронила один из небольших застренных дротиков, которые она вытащила из-за пояса. Затем Крутож закричал. Его слова были резкими и еле внятными, потому что он и вопил и предупреждал их. "Жжаться!" Капсаицин химическое вещество, из-за которого острый перец обжигает язык. И он же активный ингредиент перцового аэрозоля. Я несколько раз его использовала и совсем недавно нечаянно испытала его воздействие на себе. Я тогда вмешалась, чтобы помочь отбить нападение банды барыг недалеко от старой набережной. Они намеревались грабить магазины, а группа людей, собравшихся в руинах элитного торгового района, выступила против них. Один из защитников распылил аэрозоль на грабители, и мне при этом тоже досталось. Возможно, это было сделано намеренно. Я отступила, чтобы перевести силы, пока мои насекомые работали. После той драки, когда я вернулась в убежище, уже в нормальной одежде я обдумала уязвимость моих насекомых к перцовому спрею. На самом деле я уже замечала это в ту ночь на благотворительном приёме, когда я брызнула баллончиком в скорость. Но тогда на нём было не так много насекомых, да и вообще как-то было не до того, и этот факт ускользнул от моего внимания. Пока я сидела в убежище с плачущими, рычащими детьми и некоторыми мудаками, которые шумят специально, чтобы бесить других людей, у меня было время подумать. Как только я проснулась на следующее утро, Вместо дела костюма начала экспериментировать с тем, как я могу защитить своих маленьких слуг. ведь перцовый баллончик лишь одна из угроз. Я была уверена, что рано или поздно я столкнусь с кем-то, кто применит какой-нибудь газ или репеллент. Решила ли я эту проблему? Не совсем. Я обнаружила, что могу покрыть брюшки и ящелоно насекомых лаком для волос, а затем погрузить эти брюшки и ящела в капса и цен. С двумя чашечками той и другой жидкости до вмере дами насекомах я могла обработать достаточное их количество перед тем, как выйти в костюме. Некоторые самые нестойкие вот так погибали, то ли от того, что лак нарушал их дыхание, то ли из-за капсаицина, но в конечном счёте вышло так, что я придумала оружие, пока искала способ защиты. Я выяснила, как наносить перцовый спрей на свежие укусы и ранки с помощью насекомых, я могла забивать их людям в ноздри, рты и глаза, вызывая жжение и боль вплоть до тошноты. Флэшот -то закричала, падая на колени, прижав руки к лицу один из офицеров СКП, что удерживали меня, ржал руки и вслепую Шатес сдвинулся к входной двери. Я боролась, чтобы избавиться от второго, но он крепко держал меня, даже несмотря на то, что накренился, угрожая свалиться на меня. Так что да, сработало. Стояк находился в главе группы, когда нас несли к лифту, но его задержали упавшие офицеры СКП и другие стражи. Костюм защищал все его тело, поэтому насекомые не могли к нему подобраться. Так что, когда он миновал своих союзников, ему ничто больше не препятствовало. Иван бросился прямо на мрака, и мрак погрузил себя во тьму, большего он бы и не смог сделать. Один из болтов Флешетта пригвоздил его ботинок к полу, другим выстрелом она промахнулась, может потому, что не видела его, ног и не желала по-настоящему его задеть. Стояк сократил расстояние, нырнул за мраком во тьму. Он появился с другой стороны, и тьма позади него рассеялась, открывая мрака замороженного во времени. Даже тени вокруг тела мрака поблекли, обнажив его мотоциклетный костюм и шлем с черепом. Дела плохи. Может пройти до 10 минут, прежде чем Мрак вернётся в строй. а Мы не могли позволить себе нянчиться с его телом, пока он не придёт в себя. Державший меня, СКПшник отступил, когда какая-то девочка в маске с рожками ткнула ему в плечо рукояткой пожарного топора. Риген заставил слегка споткнуться, и девочка с рожками толкнула на него офицера. Они врезались друг в друга. "Эй!" воскликнула какая-то девочка. Я посмотрел и увидел, что девочка с рожками присела рядом с одним из офицеров СКП, держа распылитель пены. Чертёнок. Точно. Это была Чертёнок. Она смотрела на Сплетницу. Не стреляет. Сплетница бросилась к ней, схватила руку поверженного из СКПшника и приложила её к рукоятке пистолета. Положила его палец на спусковой крючок и выстрелила в стейка, поливая его пеной с ног до головы, как раз когда он сумел высвободиться из под упавшего на него человека. Флешета метнула дротик в баланс с пеной. Чертёнок со Сплетницей попятились, когда пена начала выплескиваться из дыры быстро расширяясь и покрывая лежащего офицера. Спустя мгновение она метнула по дротику в каждые из лежащих на полу баллонов. один даже выпустил целую струю пены, бьющей под углом в стену, создавая растущий барьер, который мешал мне добраться до остальных. Прежде чем Флешетта смогла обратить свои дротики на нас, Регент потянулся, заставив её выронить оружие. Секунды спустя он захрипел и упал на четвереньки. Насколько могла видеть, в него ничего не попало. Отдача от такого простого действия Я уже повернулась проверить его, когда из горла призрачного сталкера вырвался первобытный вопль. Она дралась со сталеваром, он замахнулся, но она не вошла в своё призрачное состояние. Он не мог погасить всю инерцию своего удара, поэтому предпочёл упасть, чтобы ударить её лишь плечом. Они столкнулись. Призрачный сталкер продолжала вопить, будто пытаясь очистить лёгкие от последних следов кислорода. Она попыталась направить арбалет на меня, затем отползла на шаг в сторону, и я снова в положении прицелилась в регента, Её руки дрожали, поэтому болт прошёл мимо и попал в сплетницу. Он скользнул по её ключице, войдя в плечо под небольшим углом. Сплетница потеряла равновесие и упала. Призрачный сталкер начала перезаряжать палеты, но её движения становились всё более нервными и порывистыми. Тут она внезапно остановилась, переводя взгляд с одной руки на другую, затем подняла голову и посмотрела на сталевара, который находился в непосредственной близости от неё. "Помогите!" произнесла она, запинаясь. Но спустя долю секунды Реген снова обрел контроль, и призрачный сталкер попыталась повторить свой прежний манёвр, вонзить болт в другой глаз Сталевара, двигаясь как всегда быстро и изящно. Он отбил белой её рукой, и она вошла в призрачное состояние, чтобы избежать последующего удара битой. Грохот и звон осыпающегося весна плиту стеклоизвестию о прибытию собак-суки. Они проломили себе дорогу сквозь пуленепробиваемое стекло в вестибюль. Сталевар повернулся им навстречу, А «Призрачный сталкер вышла из боя, используя момент, чтобы перезарядить арбалет и выстрелить висту, скорчившуюся на полу, и полностью покрытую моим роем. Пока они миряно перестанут мучиться из насекомых. Я могла причинять боль, если это было нужно для достижения цели, но это не значило, что мне нравится это делать. «Призрачный сталкер в полном сознании, даже когда ты контролируешь её. Коррекнал Сталевар, повернувшись к нам спиной, сосредоточившись на приближающихся собаках. Те не достигли максимальной величины, иначе сука бы с ними не справилась, но их вполне можно было сравнить с тремя шустрыми медведями или тремя чрезвычайно крупными пумами, только ещё и шишес дополнительной защиты в виде костяных выростов. С некоторых пор это выбило меня из колеи. По-другому выразиться нельзя. После нападения левиафана я была почти парализована, но и до этого сама мысль оставаться в сознании, но не иметь возможности двигаться, всегда меня пугала. У меня не было знакомых, которые лежали бы в больницу, страдая чего-то подобного, и ей не припоминала ни фильмов, ни сериалов, которые могли бы во впечатлительном возрасте вложить мне в голову такую идею. И тем не менее, если я задумывалась о самом худшем, что могло со мной произойти, то этот образ приходил в голову одним из первых. Он посещал меня последние два-три года и не раз являлся в моих кошмарах за последнюю пару недель. Возможно, суть страха была даже шире. Не в том, чтобы оказаться парализованной, а в том, чтобы оказаться беспомощной. Собаки начали бой со Сталеваром, но я не верила в их победу. Они были быстрее, их было больше, и даже допускало, что они сильней, Но Сталевар всё же был былходящей говорящей статуей. Они могли жестоко сбивать его с ног, но не могли вонзить в него зубы и причинить какие-либо серьёзные увечья. А когда удар наносил Сталевар, они оказывались весьма чувствительными. Но всё же их вмешательство позволило мне сосредоточиться на остальных. Виста вышли из строя, так же как и стояк».